Глава одиннадцатая. Ну что, второй раунд или свобода? Повторил бородатый и отсалютовал мне бутылка рома. Попить дайте. Я повел плечами, с едва слышным хрустом покрутил головой, покосился на спасателей, прикинул варианты. Ладно, давай рискнем. Прекрасно. Тогда готовься. Бородач пошарил за спиной.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 Недовольно крикнул что-то наверх, будто жалось, что не убрано. На меня вроде как не смотрел, но стоило перебросить доску из руки в руку, сразу же напрягся и, как бы невзначай, отвел одну ногу назад. Реально пружина какая-то, собранный, но резкий. Сверху ему ответили что-то. Погрузчик сдал на несколько метров назад. Над бортиком бассейна свесилась пара солдат. Они баграми, куда смогли дотянуться, подцепили пару мертвяков и оттащили их к стенкам. На этом уборка закончилась. Татуированный еще раз осмотрелся, остановил взгляд на мне, будто только заметил, и показал жест, который я уже видел, ладонью по горлу, а потом начал пританцовывать. Шаг назад, в сторону шаг вперед. Какой-то микс капаеры и из которого выкинули совсем уж дерганные понты и оставили только то,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 От моих редких контратак уходил, в чем-то даже работал на публику, мог отбежать в другой конец бассейна, помахать руками, подстегивая зрителей, а потом разогнаться и, оттолкнувшись или даже пробежав по стене, прыгнуть с замахом в мою сторону. Я уставал и уступал скорости, пытаясь перейти в ближний бой.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 Все. Я лечу, вижу только сотни звезд, неожиданно высыпавших на небе, падаю на что-то мягкое у стенки. А может, плыву? Челюсть пульсирует дикой болью. В голову взрывной волной вернулось сотрясение и набросилось удвоенной силой. Где-то далеко слышу радостные крики. Перед глазами скачет какой-то кузнечик. Холодная лужа, запах гнилой мертвичины за спиной. Меня воротит от осознания, на чем я лежу. но гниль, как на шатырь, слегка приводит чувство. Я вижу черную тень, взлетающую надо мной. Татуированный хватается за край бассейна, висит на руках, отталкивается ногами и, делая сальто в воздухе, падает на меня, выставив острые пятки. Я успел только задрать ноги, сбил ему траекторию. Но негр все равно упал на меня. Прошелся пяткой по ребрам, а локтем почти попал в голову. Мы сцепились. Я стал разворачиваться, проба сбросить его, потянулся рукой и вляпался в что-то железообразное, липкое, зачерпнул пригоршню и с последних сил метнул содержимое кулака негру в лицо. Темная слизь попала в открытый нос, рот в глаза, и мужик заорал, будто в него кислотой плеснули. Как ужаленный, попытался отскочить от меня, тер лицо и вопил...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 Пытался отползти, отхаркивался и выл. Я догнал, навалился сверху, обнял как родного и свернул ему шею. Встать уже не смог. Сел на колени, пытаясь отдышаться, и судорожно тер руки о штанину мертвого капоэриста. А когда понял, что ни ранок, ни царапин нет, не смог сдержать нервный смешок. Над бассейном раздался рев. Радостный матерный рев на русском языке.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 Удивился Бородач. Не прокатило. Тогда я заберу черный ящик. Я нес какую-то фигню, тянул время, чтобы хоть немного прийти в себя, но про ящик я зря. Бородач удивленно посмотрел на деревянные доски на полу. С моим английским они сейчас вообще меня не поймут, да и поле чудес тут не смотрели. Я не хочу третий раунд. Я заберу одного человека, и мы уйдем отсюда. Ты обещал. Главарь задумался.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 Бородач похлопал себя по груди и поднял руку с большим пальцем вверх. «Всегда держать свое слово! Я обещал, что ты сможешь уйти отсюда! Я сдержу свое слово! Забирать того, кто пойдет с тобой!» Я поднялся и отступил, чтобы разглядеть всех пленных. Комаджоры улыбались, трое выдвинулись впереди остальных, расправив плечи. Один напряг бицуху, другой стучал кулаком по груди. «Бодрые ребята, откуда только столько энергии?»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 сосредоточены, вроде как не при делах, но видны едва заметные движения. Один повел шеей, другой цепь подтянул к себе, третий ногу отставил. Крутые ребята, видно, что впишутся, в случае чего. По дезертирам ситуация была неоднозначная. Я насчитал двадцать человек среди зрителей и охранников. На третьем этаже на балконе сидело трое, покуривая кальян. За столами выпивали, либо четкое распределение по сменам, либо отсутствие дисциплины. Судя по бойцу на крыше, чья голова торчала с нашей стороны и пялилась на арену вместо контроля подходов к центральному входу, скорее второе. Но сколько народа все-таки в охранении, непонятно. «Выбрал? Рассвет уже скоро, не тяни!» Бомани прошелся вдоль бассейна, пошептался с одним из бойцов и вернулся ко мне. «Выбрал!» Я кивнул главарю, приподнялся на цыпочках и крикнул по-русски. «Леонидыч, ты там живой?» «Относительно!» — голос бодрый, но батя сразу закашлялся. «С ребром что-то не так. Кто у вас там сейчас самый бодрый? Есть там кто с синевой в сердце? Пусть встанет!» Батя пробежал глазами по парням, обменялся негромкими репликами, кивнул. Из соседней группы, прикованной к дереву, поднялся мужик лет сорока, поджарый, с виду крепкий, лицо простое, прям как любят представлять наших рязанских парней.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 что нас живыми не выпустят. За периметр выведут в лучшем случае и там положат», — шепнул Саня, пока тащили меня наверх. «А иначе зачем мне ты?» Я выбрался, с благодарностью хлопнул его по плечу и тоже шепотом продолжил. «Главное, чтобы и ты это понимал». Главарь что-то гаркнул на местном. Солдаты встрепенулись, клацнули оружием и распределились вокруг пленников, подняв на них оружие. «Двое целились в меня, с Саней».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 Нацелили стволы в спину и задали направление на блокпост. Вадик чуть прихрамывал. Побитое лицо распухло еще сильнее. Но в остальном держался неплохо. Моя морда, думаю, сейчас не краше. «Флыв, ты это давай бифабит. Вадик догнал меня, попытался улыбнуться, демонстрировать темный провал на месте верхних передних зубов. «Ты бы так же повступил!» «Проехали! Просто не тупи, когда время придет!» «А когда оно придет?» «Посмотрим. Главное, будь готов. Себе что-то оставил?» «Не. Рифыл в то тебе, нуфнее». Нас подвели к блокпосту. Конвой покрякал о чем-то с часовыми. Двое на улице, плюс на крыше еще один. Развалился на пластиковом стуле. Прожектора нет. Только обычный туристический фонарь на коленях, а в руке бутылка пива. «Что же, надеюсь, не первая?» «Сопровождающий еще покрякал, только уже на тон выше». И только когда мужик поднялся со стула, прошелся до края крыши и просветил фонариком округу, недовольно ответил, что все чисто, и уселся обратно. Чуть слышно скрипнули петли у калитки. Но первыми нас не пропустили. Сначала конвой, потом уже мы. Пустырь он и в Африке, пустырь. Неосвещенная натоптанная дорога, редкие куцы пальмы и куча строительного мусора. Метров тридцати начинались налепленные один на другой металлические бараки —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 Два трупа только лежало на краю дороги, причем, похоже, лежали уже давно. Конвоиры посовещались. Один ныл, явно не хотел уходить далеко от калитки, но другой спорил, показал на отель, на верхние окна, мол, оттуда все видно, а потом махнул рукой в сторону бараков. Первый согласился и подтолкнул Вадика вперед. Я тормозил, осматривался, то шнурки завязывал, то делал вид, что прислушиваясь к возможному появлению мертвяков, пытался говорить с конвоем.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 И когда ближайший боец оказался ко мне боком, одновременно крикнул «Давай!», метнул по диагонали стамеску в того, кто был ближе к Вадику, а сам прыгнул на ближайшего ко мне. Первым делом схватился за отведенный вверх фал, вывернул его еще сильнее, заламывая пальцы, и ударил дезертира локтем в лицо. Краем глаза отметил, что Вадик справляется, и одновременно с подтечкой ударил своего противника, завалил на землю и еще несколько раз приложил прикладом. У Вадика все тоже получилось на отлично. Стамеску я, конечно, метнул скорее ради отвлечения внимания, но оказалось, что попал. Не пробил насквозь, но плечо подпортил, а там уже подскочил мой шепелявый напарник, который в данный момент долбил стамеска лежащего бойца. Выдохнул, бросил ее мне для контроля, да чтобы новый мертвец не поднялся. «Уф, фука, а ты удивляешь, прифуфа!» Вадика трясло, понимаю, сам через такое проходил. «Переодевайся!» Я проверил, заряжен ли автомат. Поглазил на него с разных сторон. Слышал много, а в руках не довелось еще держать. Подкрался к краю барака и осторожно выглянул за угол. Тишина. Мужик в кресле на крыше будто даже задремал. «Обратно сейчас пойдем!» «А ты не был, в том и белые!» Вадик истерично хихикнул, но было видно, что его уже отпускает. «Тем более давай быстрее. Скоро светать начнет. По темноте больше шансов будет».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 Звякнул металл, будто крыша прогнулась А потом что-то заскрипело Хров, пугать!» Вадик вздрогнул «Одеваюсь я, одеваюсь!» «Это не я!»